Глава пятая. Не самое приятное знакомство, когда сталь холодит шею, а ты еще не решил выбить нож из рук девицы или же подождать, что она будет делать дальше. Артур решил подождать, лишь сильнее сжал в кармане магический усилитель. Просто уклониться не успеет, придется бить силой, если дама настроена не слишком миролюбиво. Арт даже на мгновение почувствовал себя юным студентом, забравшимся в окно любимой девушки. Только, увы, юность закончилась с началом войны. а любимая девушка вышла замуж за другого. «Кто ты такой?» потребовала незнакомка, нетерпеливая. «Меня зовут Артур», представился незваный гость. «Убери нож, побеседуем». «Еще чего? Я могу легко выбить его у тебя из рук, но мы не враги, убери сама». Девушка посомневалась еще мгновение и послушалась. Нож исчез. А Артур медленно обернулся, чтобы не спугнуть девицу. Она оказалась прихорошенькой. Черные волосы, темные глаза. Кажется, кари в полумраке не разберешь. Одета хозяйка квартирки была в черную блузу и такие же штаны. Да, точно, не на свидание ходила. «Зачем ты забрался в мою комнату?» Уже спокойнее спросила она, осознав, что нападать гость не собирается. «Как тебя зовут?» — прозвучал вопрос на вопрос. «Неття», — ответила та. «Теперь, может, ответишь ты?» Соседняя квартирка пустовала. До вчерашнего дня. Арт решил притвориться эдаким «простачком», которого заинтриговала привлекательная девушка. «Я заселился вчера и увидел, как ты добираешься домой». Сначала хотел не вмешиваться, но сегодня ты промелькнула мимо окон снова, и мне стало любопытно. Пожелал познакомиться поближе. Для этого есть день и дверь», — фрыкнула Нетти. «Думаю, ты вряд ли бы обрадовалась бы гостям». Артур развел руками. «Почему такой странный способ возвращаться домой?» «Это тебя не касается», — резко сказала брюнетка. «Но любопытно, жуть». «Любопытные долго не живут», — отчеканила Нетти. «Давай договоримся, Артур. На этом наше знакомство будем считать завершенным». «Не вмешивайся, и никто не станет лезть в твою жизнь». Прозвучало как угроза, а Артур покачал головой. «Это она и была. А теперь уходи так, как пришел. Нечего портить мою репутацию. И если решишь рассказать, как я ночами забираюсь в окна, я сделаю то же самое. Нажал устрактирщику, что ты ко мне приставал, залез в мою спальню и...» Пытался соблазнить, — подсказал Арт, уже смеясь. «Нет, Нетти не опасна, но тайн у нее точно хватает». «Именно», — серьезно проговорила та. «А живу я здесь куда дольше тебя, и тебе никто не поверит, а вот мне запросто. Хочешь лишиться крыши над головой?» «Нет», — искренне ответил Артур, — «тогда и не мешайся под ногами». «До встречи, Нетти!» Шутовский поклонился, он ловко выбрался в окно и опустился на пол уже в своей комнате. Створку за собой запер, поправил заговоренный колокольчик, кивнул своим мыслям. А они были очень даже примечательными. Во-первых, ему очень хотелось взглянуть, как выглядят Нетти в обычной жизни. во вторых арт понял что тайну девушки хватает и она права лучше не совать в них нос тем более у него и так забот полон рот а в третьих артур был уверен они все равно столкнутся снова однако Нетти просила оставить ее в покое и он не собирался опять ей мешать и вторгаться в ее личное пространство не по мужски да и лишнее любопытство не самая лучшая черта которая действительно может принести неприятности на этом арт посчитал вопрос Нетти исчерпанным он разделся и лег прокручивав в голове события минувшего дня Дальнейший план пока казался мутным. Ему надо было поговорить с куратором, просто прийти к нему домой не выйдет. Лучше подстеречь на улице. Тот может рассказать больше, чем Аннет, потому что дружил с капитаном Сэренсом. Они даже вроде бы вместе учились в военной академии, только один решил продолжить карьеру, а второй остался преподавать, выбрав мирную жизнь. Значит, предстоит еще один визит к домику за белым забором. Утром Арт захватил купленный накануне плащ с капюшоном, надежно скрывая свое лицо от чужих глаз. Не было уверенности, что поговорить с куратором получится именно сегодня. Может, он и вовсе никуда не пойдет, или поедет в экипаже или снова будет не один. Много вариантов, каждый из которых мог помешать планам Артура. При этом надо задержаться у дома Бойлза, так, чтобы никто посторонний не обратил на него внимания, остаться незаметным на виду. Арт медленно прошел мимо белого забора, присел на скамейку, наблюдая за калиткой. Нет никого, и долго сидеть только привлекать к себе внимание, а явиться к Бойлзу напрямую нельзя. Легче уйти с открытого места, чем из чужого дома. Артур уже собирался немного прогуляться, чтобы потом снова вернуться к куратору, когда калитка открылась, и тут вышел один. Бойлс свернул направо и прошел мимо Арта, не одарив даже взглядом. Мало ли прохожих в это утро. А Артур осторожно двинулся за ним, прикидывая, где будет проще организовать их разговор. Может, у реки или... Куратор скрылся за поворотом, Арт шмыгнул за ним и увидел, что улица пуста. Куда он делся? Вошел в здание? Что тебе нужно? Раздался голос у него за спиной. Артур медленно обернулся, давая понять, что дурных намерений у него нет. «Здравствуйте, куратор Бойлс», — сказал он спокойно и снял капюшон. Куратор смотрел на него во все глаза, будто перед ним очутился покойник. Арт едва удержался, чтобы не рассмеяться. Он знал, насколько изменился, а вот сам Бойлс остался таким же, разве что прибавилось седины в темных волосах, несмотря на то, что куратору было около сорока. «Артур Донтон?» — недоверчиво произнес Бойлс. «Он самый», — Арт кивнул. Рад видеть вас в добром здравии. Как я понимаю, из наших профессоров немногие могут этим похвастаться. «Увы», — вздохнул тот, — «может, зайдёшь в гости?» «Не стоит», — Донтон покачал головой. «Давайте пройдёмся к реке, побеседуем. Там в этот час не так многолюдно». «Вижу, я хорошо вас учил», — Боулс доброжелательно прищурился. «Идёмте, Артур, я не против». И повернул в сторону реки. Арт пошёл за ним. Вскоре впереди показалась узкая лента зеленоватой воды, вдоль которой были разбиты скверы, уютные зоны отдыха, стояли скамейки в тени ветвистых деревьев, их сейчас только начинало покрывать листва. «Присядем?» — Боулс указал на скамью чуть в стороне от оживленной набережной. Да, Арт не знал, с чего начать. Слишком много вопросов накопилось в голове, и каждый казался первостепенно важным, но в то же время пустым. «Когда вы вернулись?» — спросил куратор. «Позавчера», — ответил Арт. Он не определил еще, насколько можно доверять собеседнику, И все же только он мог хоть что-то прояснить в том хаосе, который творился вокруг. Обосновались дома? Нет. Правильно. Бойлс выглядел довольным его ответами, словно все еще был наставником, а арт-студентом, который должен был выдержать сложный экзамен. «Ваш дом сейчас не самое безопасное место. Признаться честно, я был уверен, вы сложили голову в иланде У меня были все шансы, когда из Лимера перестали поступать указания», откликнулся Артур. «Их больше некому было отправлять». Сэренса казнили, затем умер король. А меня объявили преступником. Так вы знаете. Бойлс отвел взгляд. Да, под вас начали копать, и нам пришлось пойти на крайние меры. Если бы в Элленде что-то выяснилось о вашей настоящей личности, можно было сказать, что вам давно уже не по пути с Леймером. Пусть и небольшой шанс на жизнь, но лучше, чем никакого. Я об этом не знал. Никто не удосужился сообщить. Мне неизвестны подробности, Арт. Сэренс мало что говорил, а ведь этой операцией занимался он. Но его убили, а меня не отозвали. Как я и сказал, видимо, было некому. Или же не сразу решили, как с вами быть. Сейчас не осталось никого, кто знал бы больше. Возможно, только его величество Ференс. Он ведь теперь владеет всеми архивами отца. Предлагайте спросить у короля? Усмехнулся Донтон. У вас не выйдет, Артур. Его величество не сильно жалуют старых товарищей. Я бы даже сказал, не жалуют совсем. В академии почти не осталось тех, кто преподавал во времена вашей учебы. А ректор? Ректор жив? Да, но он давно уехал. Не смог смотреть, как уничтожат его детище, и договориться с его величеством не удалось. Теперь в Академии заправляет Лоренс. Вы должны его помнить, он был куратором первокурсников, когда началась война. «Помню», — откликнулся Арт. «Курсанты его не любили». «Курсанты мало кого любят», — хмыкнул Бойлс. «Неправда. К вам мы всегда относились с уважением. Да и вы заботились о нас, только почти никого не осталось». «Да, мальчики полегли в иланде Двоих казнили здесь, в Лимере. Тоже обвинили в измене». но я так в это и не поверил. Но разве кому-то докажешь? Ференс подписал приказ. Нет, еще его отец, но Фран уже тогда перенял большую часть его обязанностей. Король болел, и, признаться честно, я верю, что он умер сам по себе. Пусть все и говорили, что это Ференс от него избавился. Зачем? Не сошлись во взглядах на войну. Вроде бы отец хотел ее продолжать, а сын заключить мир. Впрочем, мир Фран и так заключил. Правда, когда я видел его супругу-королеву на государственном празднике, Мне показалось, что она с удовольствием подсыплет ему яд в бокал. Все настолько плохо. Поговаривают, что да. Ходят слухи, что его величество не появляется в покоях супруги. А когда не видится, все заканчивается ссорой. Опять-таки я далек от придворной жизни арте Слухи, слухи. Однако передают их люди, которых я хорошо знаю. Видимо, юной Тильде не понравилась идея стать гарантом мира. А ведь изначально на ней хотел жениться король Витольд. Отец Ференса был стар, удивился Арт, и к тому же женат. «Видимо, он так не считал», — рассмеялся Бойлс. «Так что королева не понимает своего счастья. Ференц не худший вариант, хотя язва еще та». Артур улыбнулся. «Надо же, преподаватели тоже называли Франа язвой. Видимо, у курсантов перехватили. Впрочем, разве не в точку?» «Говорят, он арестовал принца Александра», — вспомнил Артур. «Скорее обеспечил ему дополнительный присмотр», — ответил куратор. «У принца Александра серьезная поддержка среди простого народа. Поэтому переворот — дело времени». Многие об этом толкуют. Аристократия готова обеспечить мятежному принцу место на престоле, а Фран не идет им на уступки. Кому нужен король, с которым не договориться? Плохо дело. Глупо. Булус пожал плечами. Мы-то с тобой знаем, что Фран упрямец, но не глупец. Голова у него варит как надо. Да, он местами перегибает палку, но это не делает его плохим правителем. Тем не менее, вы больше не работаете в Академии. Арт пришел к своим выводам. Да, что поделаешь. Зато моя совесть чиста. А душа болит только от тех, кто из ее стен ушел на верную смерть. И я рад, что ты не пополнил их число. Хочешь совет? Уезжай, Арт. Справедливость хороша, пока ты жив. Не станет тебя и она тоже никому не понадобится. Я только это и слышу уже два дня, — усмехнулся Артур. Вот только мне не нужны советы, куратор Бойлс. Мне нужна правда. И я желаю знать, почему моя матушка умерла с клеймом матери-изменника Родины. И зачем я шесть лет провел в Илленде, так и не узнав, дороги домой больше нет. Бойлс покачал головой. Он казался мрачным и задумчивым. Арт тоже размышлял о своем, пытался найти пути, но пока представить не мог. Кому еще пойти, с кем поговорить? Мысль явиться в королевский дворец посещала его все чаще. Останавливала то, что оттуда он может отправиться прямиком на плаху. «Что ж, рад был вас видеть», — сказал Арт бывшему наставнику. «А я счастлив, что ты жив и здоров», — ответил тот. «И «Если понадобится помощь, приходи, только будь осторожен». Меня ведь тоже не считают особо благонадёжным. Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Артур чувствовал себя усталым, несмотря на середину дня. Этот разговор ничего не прояснил, лишь больше запутал. Король Витольд назвал Арта преступником, с Франом и вовсе всё не ясно. А Высший Свет готов поддержать принца Александра в борьбе за престол. Удивительно. Арт уже подходил к дому, когда увидел, как из него выходит юная девушка. Очень знакомая, вот только выглядела его соседка совсем не так, как ночью. Сейчас на ней было тёмно-синее платье с высоким белым воротничком, закрывавшее её словно щитом. Волосы были собраны в пучок, как обычно ходят учительницы отказавшаяся от личной жизни в угоду образованию. И смотрела Нетти под ноги, будто стеснялась поднять голову и встретиться с кем-нибудь глазами. Она так спешила, что едва не сбила Арта с ног. «Осторожнее!» Он подхватил девушку под локоть и не дал упасть. «Разбитый нос никого не красит!» «А, это вы, господин сосед!» Нетти подняла голову. а вот глаза ее все так же решительно сверкали. Теперь понятно, глядит под ноги, потому что взгляд выдает. «А это вы», — хмыкнул Арт. «Куда-то спешите?» «Да, у меня частные уроки ответила та. и «Я уже опаздываю. Будьте так добры, дайте пройти». «Не смею вас удерживать». Артур сделал шаг в сторону. «Напоминаю, в таком платье можно легко упасть, если возвращаться домой не через дверь». «Учту», — фрыкнула девушка и поспешила прочь, а Артур улыбнулся. Он ускорил шаг. поднялся по ступенькам и подошел к двери в квартиру. Паутинка была на месте, вот только изнутри поднялась тревога. Предчувствие неприятностей, которое редко обманывало. Арт переместил старый нож из сапога за пояс, нащупал магический усилитель и отпер дверь. Его гость и не пытался скрываться. Он сидел в кресле и ожидал хозяина квартиры. А плащ с капюшоном сегодня похож на пики моды, потому что лицо посетителя тоже было скрыто. «Кто вы? Что вам нужно?» — резко спросил Арт, прежде чем ударить. Вместо ответа его гость лёгким движением снял капюшон, и Артур растерянно отпрянул. «Фран?»